Никто никогда не слышал, чтобы он повышал голос, ругался, либо суетился попусту. Поэтому даже самые вздорные люди окорачивали себя, когда оказывались лицом к лицу с пчелинцевым. Хотя был один человек, который обидел Пчелинцева. Был. Но об этом позже. Пчелинцев все время пропадал на работе. Дома ему приходилось бывать редко. Случалось, отсутствовал неделями. Иногда страдал от этого. Дома ведь жена оставалась одна. Молодая и такая красивая, что пчелинцу порой даже страшно делалось. Но и диво же ему досталось в жены. Страшно и невыносимо тоскливо становилось, когда в голову западала мысль, что Марьяна в эти долгие отлучки может отдалиться от него, из родной обратиться в чужую. А такое было для Пчелинцева хуже смерти. Он, тихий, скромный, стареющий человек, любил Марьяну очень. Любил. При воспоминании о жене пчелинцев зашевелился во сне, вытянул ноги, уперся ими в теплую стенку кубрика, вздохнул. Не видеть ему больше Марьяну. Воспоминания о ней никогда не будет больше вызывать улыбку и легкие сны оставляющие после себя радость. Все это прошлое, вчерашний день. Все это осталось позади. Десять дней назад Марьяна ушла от Пчелинцева. Не так давно у них на лотосе появился новый помощник механика Ежов. Парень видный и гибкой, ловкой. Говорили, что счет любовный у него был большим, девки буквально сохли по нем, и что этот ухарь-молодец не пропускает ни одной юбки. В общем, в этого парня и влюбилась Марьяна. Эх, Марьяна, Марьяна, долгоногое чудо! Что ж ты наделала? слезы, крутые, жгучие буквально вскипали в горле, когда пчелинцев вспоминал о том, что произошло. Вдруг над духом разорвалось что-то гулкое, болью стрельнувшее в голову сдавила затылок виски. Пчелинцев почувствовал, что он летит куда-то в непроглядную, Чернильно-вязкую темноту. Очнулся, открыл глаза, Действительно было черно. В кубрике не горела ни одна лампочка. К счастью, он упал на что-то мягкое, кажется, на койку, которая находилась в кубрике рядом. Но тут же койка поплыла из-под него. Он сорвался, угодил ногами в воду. Откуда вода? Здесь, в кубрике. Чуть было не вскочал он но сдержался, ибо в ту же минуту услышал напористый, какой-то удушливый, вызывающий озноб шум. Это в кубрик врывался поток, и в нем полоскались подбитые силой напора какие-то деревяшки, матрасы, сорванные с коек одеяла. Чернота была вязкой, свирепой, густой, в ней что-то хрустело, давило, шлепало, ревело. Падая с койки, Пчелинцев разбил себе лицо, разодрал нос, щеки. На губах проступила горько-соленая влага. Кажется, кровь. Провел ладонью порту, поднес пальцы к глазам. Ничегошеньки не видно. Тьма. Наконец, бешеный напор воды прекратился. Угас шум... И стаяло шпарящее клокотание, что-то гулко вздохнуло, в последний раз шевельнулось и в кубрике сделалось тихо. Так тихо, что Пчелинцев услышал биение собственного сердца, услышал, как дергается жилка, по которой определяют пульс на руке.